Отойдя от окна, я стал ждать. Патронов оставалось всего 7 штук. Еще имелся, конечно, шанс, что сработает пассивка и будет пара дополнительных выстрелов. Но противников желательно было подпустить поближе, чтобы ударить наверняка. Рассчитываясь на умение «один выстрел, один труп» сейчас не приходилось. Не та игра. Но вероятность критического урона сильно повышалась при попадании в голову. Сначала появился гладиатор. Шел медленно, вертя головой. Смотрел то под ноги, выбирая, куда ступить, то вверх, явно опасаясь неожиданного нападения. С другой стороны послышался треск, скрип доспехов, а потом уже на полянку вывалился гринду. Он то ли не умел, то ли не пытался быть скрытным. перт танком, высоко подняв щит. Я буквально на пару сантиметров высунулся в окно, посмотреть, что происходит на другой стороне. И мне сразу же прилетело несколько сообщений системы о полученном уроне и блокировке яда. Стрела с зеленым оперением воткнулась в стену за моей спиной, оцарапав мне щеку. Было понятно, что стрелял либо рейнджер, либо тот самый ассасин. Четвертого противника я так и не увидел, только услышал, как скрипнула доска на входе. И почти не целясь в падении, выстрелил в сторону двери, едва разминувшись с пролетевшим мимо ножом. Раздался короткий вскрик, а вслед за ним гулкий удар о корне дерева. И понеслось. Я подполз к дверному проему, выглянул и сразу отпрянул, едва разминувшись со стрелой, которая воткнулась в дверной косяк. Подумал, шустро бьет, зараза, а главное метка. На земле успел разглядеть подранка, вроде гном, но какой-то тощий. Он допивал лечебное зелье и, похоже, собирался снова идти в атаку. Стрелы начали бить по стенам, некоторые застревали, а другие со свистом пролетали насквозь. Либо я переоценил возможности своего укрытия, либо стрелы были особые, бронебойные. Я пополз в дальний угол, пытаясь не попасть под удар, и мне почти это удалось. Пока дополз до стены, пока выковырил застрявший там метательный нож, брошенный гномом, получил стрелу чуть ниже колена. Снаружи тем временем слаженно застучали два топора. Противники начали рубить ствол. Вытаскивая стрелу из ноги, я вздрагивал от этого стука и убеждался, что мой план полнейший отстой. Слишком уж профессионально работали самозваные дровосики. Дерево, имеющее в обхвате несколько метров, они кромсали, как новогоднюю елочку. Пришел мыслеобраз от Ксока. На позиции, отвлеки стрелка. Я высунулся в окно и сразу же кувырком ушел в другую часть домика. Под ногами заскрипело, а домик начал крениться в бок Внизу радостно заорали и принялись сильнее лупить по треснувшему стволу, но зато стрелок замолчал. «Мужик с трезубцем и сеткой твой», — отправил я сообщение к Сока. Подкрался к дверному проему и прыгнул вниз, одновременно отдавая приказ кукульку. На гнома я налетел, когда тот опустил топор и еще не успел замахнуться. Я сбил его с ног, левой рукой схватил его за голову, а правой начал бешено бить ножом. Несколько ударов пришлось по броне, но большинство превратило его открытую шею и подмышки в кровавое месиво. Пока мы катались по земле, я успел нанести не менее трех десятков ударов. Прекратил лишь после того, как он обернулся зеленым облачком. И тут же мне пришлось метнуться в сторону, чтобы не угодить под топор гриндума Орк, вновь замахиваясь, взревел от ярости и от боли. Кукулек вцепился ему в лодыжку. Я снова откатился, выхватил оскал Квинканы и выстрелил. А потом еще раз в уже упавшее тело. Гладиатор тем временем выбыл из схватки бесповоротно. Ксока продемонстрировала очередной новый навык. Над головой лежащего парня сформировался черный сгусток, похожий на шлем космонавта. Гладиатор скреб по нему руками, сучил ногами по земле, но с каждой секундой ослабевал. Руки опустились, ноги дернулись в последний раз, и он превратился в облачко. Я вытер кровь гнома с лица и отбросил погнутый нож. Жутковатая вышла драка, я даже задумался, стал ли я более кровожадным, или это просто вопрос эффективности. Ответа не нашлось, но колбасило пока еще сильно. Руки дрожали от пережитого всплеска адреналина. За спиной раздался треск, и подрубленное дерево рухнуло, превратив домик в груду обломков в метре от меня. Я осмотрел поле боя, почесал за ухом кукулька и пошел к колочку, оставшемуся от стрелка. Убедился, что тот был рейнджером, как я и предполагал. Я побежал обратно, чтобы узнать класс гнома. Облачко и выпавший лут дали справку-подсказку. Траппер. Что-то среднее между рейнджером и охотником. Или скорее промысловик, с отличной, кстати, кожаной броней. Вероятно, он умел ставить метки на зверей во время охоты, но маячок на мне вряд ли был от него. Практически на автомате я начал лутать трапера. Пара медиков, несколько полос выделанной кожи. В общем, не густо. Я перешел к гриндуму. То, что от него осталось, частично завалило моим несостоявшимся домом. И мне пришлось опуститься на колени перед завалом. Гриндум как был нищебродом при жизни, так и помер таким же. Я раскопал только полупустой флакончик с эликсиром жизни и топор дровосека с запредельным для меня требованием по силе. Азарт боя схлынул, и возникло вдруг ощущение. Я что-то упускаю. Запахло мятой, как будто рядом кто-то использовал зелье маны. А миг спустя у меня на шее затянулась удавка и вкрачивый голос шепнул. Алиса передает привет. Их все-таки было пятеро. Я едва успел это сообразить, как запестрели системные сообщения об уроне. Кто-то крупный душил меня, упираясь коленом в спину. Урон накатывал волнами, снимая по сотне хитпоинтов в секунду. Я хрипел, цеплял острую проволоку ногтями, шарил за спиной руками, пытаясь ухватить неведомого противника. Когда полоска здоровья перешла в желтый сектор, я взбрыкнул ногами, отталкиваясь от разрушенного домика, и смог таки завалиться назад, придавив нападавшего. Мы метались, елозили по земле, но он не отпускал меня. Перед глазами поплыли темные круги. Я не мог вздохнуть, не обжигало горло. Я захрипел в попытке позвать ксока или кукулька, но они как назло ушли осматривать ближайшую территорию. Сил уже не было ни крутиться, ни цепляться руками за скользкую от крови удавку. Я бессильно уронил руки и нащупал на земле нож, выброшенный минуту назад. Схватил его. Из последних сил ткнул за спину. Удавка чуть ослабла. Я издал булькающий хрип. В голове чуть-чуть прояснилось. Красная пелена перед глазами на мгновение отступила. Я ударил еще несколько раз и пополз прочь. Мне казалось, что я полз долго. Но, услышав лайку кукулька, я обернулся и понял, что сдвинулся едва ли на метр. Развалины дома и ствол упавшего дерева по-прежнему были рядом. Видел я плохо, полоска здоровья опустилась ниже 15% и продолжала таять, но уже не так быстро, как в момент атаки. Мой противник казался темным мерцающим силуэтом. Он успел перетянуть себе жгутом ногу, я, похоже, попал в артерию, и теперь вертелся между кукульком и ксока. Пес карил стальные зубы, а Ксока раскручивала над головой трофейную сеть, принадлежавшую до этого гладиатору. Я выпил остатки эликсира. По телу прошла волна облегчения, сопровождаемая мурашками. Уровень здоровья едва вернулся в желтую зону, руки еще дрожали, но зрение прояснилось. Ассасин улыбался, глядя то на Ксока, то на моего питомца. Кажется, я даже узнал его. Это был один из тех подонков, которые обидели крысу. Но своим ремеслом он владел отлично, рванулся в сторону, чтобы не попасть в сеть, и увернулся от кукулька на ходу, перебив ему сухожилие на задних лапах. Потом сам пошел в наступление. Несколькими ударами сбил к с ног, повесил на нее дыбав оглушение и бросился к кукульку. В загривок тому вонзился четырехгранный стилет. Потом убийца пошел ко мне. Я не стал показывать, что мне стало лучше. Встал на четвереньки, прижал к груди оскал Квинканы и начал отползать. А в момент, когда противник меня настиг и перевернул рывком, наотмашь полоснул ему клыком по лицу. Потом направил на него ствол и выстрелил. Крит. И еще два контрольных, на всякий случай. Сил не осталось. Я был сплошным куском грязи, пота и крови. Наксока тоже жалко было смотреть. Неловко прыгая на одной ноге, она подволакивала вторую и прижимала к груди сломанную руку. Но, главное, жива, хоть и не боец в ближайшую пару дней. Она со стоном опустилась на землю, прижалась ко мне и всхлипнула. — Прости, что так долго. Мы отошли с кукульком, и он погнался за зайцем. — Ничего, сестренка. Я погладил ее по голове. Мы их обязательно победим. — А за что мы воюем? Почему они преследуют тебя? Я многое готов был услышать от Неписи, особенно после того, как она научилась шутить. Но, пожалуй, не это. Как объяснить искусственному интеллекту, а точнее его кусочку, что такое кража тел? Продолжая гладить ее, я стал на ходу сочинять историю, которую она смогла бы понять. Придумал сказку про богов и злых духов, способных воровать человеческие души рассказывал долго а когда закончил да нельзя гордый своим красноречием к сока уже спала ну и чудно я аккуратно положил ее на землю и попытался встать ноги слушались, но меня шатало надо было срочно искать или варить зелье здоровья, а то в таком состоянии меня смог бы прибить и заяц обиженный кукульком да жалкое мы представляли зрелище поломанное увечное все еще герои, грозохранители и все Авроры. Еле справились с маленьким отрядом, пусть даже Ассасин был силен. Так что, надо признать, недоросли мы еще, чтобы всерьез идти против могущественного клана. Как там в песне пелось? «Первым делом кач, луты квесты, ну а хранители потом». Пока я дошел до тела Ассасина, несколько раз оглядывался. Все время казалось, что за спиной кто-то есть. Обыскал его быстро, практически не глядя, схватил несколько предметов. Котелок, яблоко, две серебряных монеты и... Чудны твои пути, эфирушка, удавку, след от которой на шее саднил по-прежнему. Дневник путешественника. Никак не могу собраться с мыслями. Только на прошлой неделе Магнус помог мне зачаровать городту. Помимо имени Медноголовка, у нее появились дополнительные эффекты. Теперь ею можно не только душить, вытягивая жизненные силы противника, но и парализовывать при правильном воздействии на сонную артерию. Сейчас она, однако, утрачена. Я уже дважды перерыл весь лагерь. Артейл. 44-й день с момента прибытия на Аврору. Оружие ближнего боя «Медноголовка». Эпический, зачарованный предмет, масштабируемый до 200 уровня. Урон на текущем уровне 75-95 в секунду. Прочность – 165 из 250. Дополнительные навыки. Паралич – парализует жертву после 5 секунд сдавливания. Вытягивание жизни – наносит 5% дополнительного урона, снижает эффективность лечебных зелий на 15% в течение часа. Я дважды перечитал и пояснение Артейла, и обычное описание. В длину горота была сантиметров 50. Несколько скрученных мифриловых нитей, а по краям медные ручки в форме змеиных голов. Ясно было, что стоит она целое состояние, и ассасин еще и вестит меня, чтобы ее вернуть. С рейнджера выпал неплохой плач класса «Редкий». На этот плач я уложил ксока и, волочая ее за собой, по черепашье шустро покинул поляну, пока Гриндуум с друзьями снова не объявился.